Глава 12. Закрытая империя Тарья застонала и попыталась изменить положение тела. Вышло не сразу, но оборотница сумела перекатиться на другой бок. Еще некоторое время потребовалось на то, чтобы переместить связанные руки на живот. Похитители просчитались. Гибкая тарея исхитрилась, едва не вывихнув суставы, завести их за голову, а затем повернуть так, чтобы видеть путы. Обычные веревки — еще одна ошибка. Правда, оборотницу постигло разочарование. Она не смогла перекинуться. Пробовала несколько раз, но безрезультатно. Тария предполагала причина в магическом воздействии, может, блокировка. Может, проклятие. В любом случае проверить не выйдет, пока молодая женщина не высвободится. Итарья принялась за дело. Зубы остервенело вонзились в веревке, усердно рвали пеньковые волокна. С непривычки у оборотницы кровоточили десны. Но она не обращала внимания на такие мелочи. Ее старания увенчались успехом. Путы опали. Шумно выдохнув воздух сквозь сжатые зубы, Тарья растерла запястье, села и огляделась. Сначала ей показалось, будто похитители бросили ее в подземелье, но оборотница быстро осознала ошибку. Она лежала на каменном полу в замке, только в древних сооружениях использовали данный материал. В других перешли на дерево. Странно. В треугольной, явно угловой комнате присутствовала мебель. Старинное низкое кресло с матерчатой обивкой, массивный шкаф с резными ножками и больше напоминавшая солдатскую койку кровать. Засланная самодельным и лоскутным покрывалом, она манила прилечь. Но Тария не спешила поддаться искушению. «Может, там подстерегает ловушка?» Оборотница читала о подобных вещах. «Сядешь или ляжешь, кровать перевернется, и ты полетишь, в взев тайного хода. А то и хуже. Окажешься скованной по рукам и ногам». Молодая женщина встала. К счастью, в комнате нашлось окно. Сейчас она узнает, где оказалась. Чуть пошатываясь, значит, так и наложили чары. Тарья подошла к узкому проему и, опёршись ладонями о подоконник, глянула вниз. Высоко. Определённо не дом, замок. Вокруг леса и горы они, словно зубы диковинного зверя, разрезали земную твердь. В силового поля отбросили последние сомнения. Тарья очутилась в закрытой империи. Оборотница застонала. Силок захлопнулся. Только в навглотку роншам, вампирам и всем темным она так легко не сдастся. Нужна хранительница — получат мертвой. Тарья глумливо усмехнулась. Именно поэтому и охотились, не воспользовались бабушкой. «Допустим, некромант поднимет ее...» Только вот толку от бывшей хранительницы не больше, чем от обычного зомби. Даже ритуал не проведешь. Тарья уселась на подоконнике и принялась ждать. Она не сомневалась, что похитители или заказчик скоро объявятся. Бежать все равно бесполезно. Обратиться нельзя. Крыльев не дали. А портал не откроешь. Оборотница старательно гнала прочь мысли об императоре. Молодая женщина убеждала себя, что она слишком мелкая сошка, чтобы Дариус выучил ее имя. Скорее, ронши, кого бы она предпочла: Арона или Сельфа? Пожалуй, старшего. Младший мыслил органом ниже пояса, а на ней все та же короткая ночная рубашка. Может, в шкафу найдется что-то пристойное? Тария легко соскользнула на пол и распахнула скрипучие створки. На нее пахнуло ароматом лаванды. Ну да, вот и саше разложено между аккуратными стопками белья. А пленницы позаботились, снабдили одеждой. Оборотница выбрала скромный свитер и теплые штаны, и быстро оделась. В замках холодно, а бегать в юбке неудобно. Только она успела закончить, как без стука отворилась дверь». Тарья могла поручиться, что та была заперта, но оборотница не слышала ни щелчка, ни другого звука. Сначала в комнату вплыло серое облачко, которое моргало. Изумленная оборотница широко распахнула глаза, однако быстро сообразила, что перед ней живое существо со множеством ипостасей. Предположения подтвердились, когда место у окна заняло второе облачко, которое постепенно обрело человеческий вид. Один ловец остался парить у двери, другой караулил у окна. Тарья со смесью интереса и страха взирала на неведомых существ. Кого же они охраняли? Терзаться сомнениями пришлось недолго. В комнате появился главный гость. Он выплыл из тумана, словно собирался произвести впечатление. Однако оборотница быстро разобралась. То не туман, а особый портал. Догадку подтвердил специфический запах озона, разлитый в воздухе. Подобравшись, молодая женщина, не мигая, смотрела на высокого мужчину, который вышел из телепорта. Тот, в свою очередь, наблюдал за ней. Сколько ни силилась, Тарья не могла определить его расу. Разворот плеч от демона, стать вампира, зрачок-оборотня, а еще затянутые в длинные перчатки руки. Гость опустился в единственное кресло, и ловцы метнулись к нему, встали за спиной, уже оба в человеческом обличье, с мечами наголо под ложечкой засосала. «Дариус Нейл Асмодейтер Аш!» Император небрежно снял перчатки и кинул в пустоту. Один из ловцов ловко поймал их и спрятал в воздушный карман. Взгляд Тарьи сразу приковали ногти. Казалось, они созданы для того, чтобы рвать плоть, Между тем властитель закрытой империи следил за ногтями, полировал и подпиливал их. Многие девушки позавидуют. — Но здравствуй! — усмехнулся император. Глаза сверкнули алым, как у вампира, а потом налились тьмой. «Здравствуйте — Здравствуйте! Вежливости никто не отменял. Подумав, Тарья не стала кланяться. Дариус не представился. Откуда ей знать об его высоком статусе? Однако император сам поспешил исправить ошибку и назвался. «Страшно!» Он пристально следил за выражением лица пленницы. Оборотница пожала плечами и так и присела в реверансе. В штанах он смотрелся нелепо, Но этикет обязывал. Император щелкнул пальцами, и иллюзия пеплом осыпалась к ногам Тарьи. Та изумленно охнула и закрыла лицо руками. На миг показалось, будто с нее содрали кожу. Взгляд Дариуса вновь медленно скользнул по телу оборотницы. «Сколько же никто не видел ее настоящую!» С тех пор, как Тарья оказалась в мрехе, она пряталась под чужой личиной. Показалось только Норману. И то вынужденно. Частично. Наверное, ректор тоже видел сквозь иллюзию слегка искрящуюся кожу. Заметил сапфирный отлив глаз. Его собственные способности тоже особенные. Демон. «Красивая». — удовлетворенно протянул император. «Выдам замуж, если разумеется!» Глаза вновь опасно сверкнули. «Согласишься помочь?» «В чем именно, Ваше Императорское Величество?» Тарья заняла в ожидательную позицию. «Передать свои способности и открыть ворота!» Оборотница вздрогнула и часто-часто заморгала, В горле пересохло. Она предполагала нечто подобное, но думала, речь пойдет об одноразовой прогулке между мирами. «Ритуал проведем в ближайшее новолуние», — спокойно продолжал Дариус. «Перенастроишь артефакты, выведешь тех, на кого укажу. Зафиксируешь проход и передашь свою силу. Все, без остатка». После, если останешься жива. С каким безразличием он это произнес? Выдом за сель Фаронша. Поджав губы, Тарья молчала. В иной ситуации она бы прибегла к проклятиям, попыталась бы задействовать браслет, который оставили на руке. Но оборотница не сомневалась, что император умел подавлять заклятие. Раз так, зачем тратить силы? «Так как, хранительница?» Тяжелый взгляд сверлил лоб собеседницы. «Станешь упрямиться?» «Нет». Тарья решила потянуть время. «Пусть считают ее покорной, дадут немного свободы». Император одним плавным движением поднялся. Тарья не успела отпрянуть, как пальцы сжали подбородок. «Зажмут сильнее, захрустят кости». Чуть отпустят — ласка. Сердце гулко стучало, пропуская удары. Оборотница кожи ощущала холод перстней, а право чуть царапала кожу. «Игры закончились, маленькая!» Дариус говорил тихо, чуть ли не шептал, но она отчетливо слышала каждое слово, стилетами врезавшееся в плоть. «Из-за тебя пострадал целый клан. Мне пришлось задействовать стражей и ловцов. Не слишком ли?» Император приподнял ее за подбородок, принуждая встать на носочке. «Он слишком высок для Тарьи и слишком силен. Как проклетийник, оборотница умела видеть ауры, а у властителя закрытая империя, она тройная». На внешний полно дыр и черных ожогов, следы неудавшихся покушений. Вряд ли Тария сумеет прорваться к сердцевине, даже если применит чары 12 или запредельного 15 уровня, вызывающего мгновенную смерть у магистров. Только навредит себе. С другой стороны, темные не сумеют провести ритуал. Для него требуется живое тело и живое же сознание. Допустимо, кукла, но с изменениями. Контроль над разумом нужно частично снять, лишь задать алгоритм движения. Дариус молчаливо упивался ее попытками устоять на полу и, наконец, отпустил. Повинуясь едва уловимому жесту, ловцы серыми облачками, напоминавшими испарение гейзера, утекли через щель под дверью в коридор. Значит, император уверился в полной безопасности, раз отпустил охрану. Тарья слышала и о его личной гвардии, наводившей ужас на просителей. Скрывая лица под черными балахонами, они готовы были мгновенно покарать, Поговаривали, будто все как на подбор умертвия. Проверять не хотелось. «На через десять дней», — в пустоту обронил Дариус. Он не смотрел нотарию, нарочито отвернулся, подставив спину. Знал, она не ударит, побоится. «Путы, прощаю», — оборотница заморгала. «Простите, что?» он прощает и естественное желание не умереть от застоя крови сохранить руки воистину темный артефакты широкая ладонь с характерными мозолями у большого безымянного и указательного пальцев выдававшими любителя оружия потянулась к лицу тари молодая женщина не пошевелилась Только губы беззвучно плели вязь проклятия. А еще иллюзия тоненькой змейкой рождала братьев-близнецов украшений. О нет, оборотница не настолько глупа, чтобы воевать с императором. Она зачаровывала артефакты, отныне всякий, коснувшийся их, не принадлежащий к роду хранителей, обречен на затяжную болезнь. Тарья била по больному, потомство». Сначала не родятся дети, затем иссохнет отец. И никто не узнает, потому что правду можно понять только по зрачку и ауре в течение первых трех дней. Молодая женщина вычитала проклятие в книге из запретного хранилища и запомнила, благо, память одной из главных достоинств выпускников ее специализации. «Поторопись!» За спокойствием скрывалось недовольство. — Бесполезно, Ваше Величество, — покачала головой Тарья. — бесхранительница а не пустой звук. А вы уничтожили всех. — Кроме тебя, — уточнил Дариус и вновь обратил на нее темные, словно вечная ночь, глаза. — Скажи, — с неожиданной живостью выпытывал он, — как удалось уцелеть? «Элементали помогли?» «Мне доложили, они прилетали в долину». «Не знаю, воспоминания столь обрывочны». «Ему не следует знать правды». «Да и сама Тарья помнила так мало, даже лица родителей стерлись». «Только тепло и улыбка матери, слова отца». «Они спорили, а потом тишина». «Дальнейшая поведала бабушка». «Тарья выросла с ней». Привыкла с малолетства прятаться и в ту вьюжную ночь бесстрашно протянула обе руки сильфом, элементалем воздуха. Они подхватили ее подмышки и по земкой метели унесли прочь. Девочка, та девочка, тоже Тарья. Что с ней сталось? Нашли ли ее ловцы? Пощадили бы, осознав ошибку? Оборотница не сомневалась. Бабушка постаралась защитить малышку. Только вот за Дариусом вся закрытая империя. Десятки поколений предков. А у нее только горячее сердце. Как бы дорого Тарья отдала всего за один сон со знакомым голосом. Но прежняя хранительница больше не придет. Не нашепчет, что скоро кошмар закончится, а внучка сможет смело распустить белоснежные волосы, смеяться и улыбаться. Только вот оборотница уже взрослая, теперь легче. Молодая женщина примирилась с вечным одиночеством, бесконечным страхом, привыкла никому не верить. В жизни каждый сам за себя, а наивных, верящих в сладкие сказки, она жестоко наказывает. У хранительницы нет права на ошибку. «Бегство не кончается клеткой. Оно обрывается только после смерти». «Хорошая иллюзия». Все внутри Тарии похолодело, но внешне она и бровью не повела. «О каких именно иллюзиях?» — говорил император. «Разгадал ли ее замысел?» «Девочка, я не слепой». Дариус шагнул к ней, Оборотница отступила на шаг. Так они недвижно стояли пару минут, а затем властитель решил силой забрать то, чего так желал. Однако Тария оказала неожиданный отпор. Зубами вцепилась в руку, которая пыталась сдернуть браслет. Не фантомный, настоящий. Пусть он проклят, аура императора слишком сильна и погасит чары, Тут надо повысить уровень, выжать себя без остатка. И она попыталась, моля, чтобы Дариус ничего не заподозрил по остекленевшему взгляду. Оплеуха обожгла щеку, не дав произнести закрепитель. Император явно ударил в пол силы, но и этого хватило, чтобы Тарья, охнув, упала. «Я предупреждал». Равнодушно прокомментировал властитель закрытой империи и опустился на корточки перед притихшей хранительницей. «Не порти ауру, не выживешь. Поверь, лучше согласиться на мое предложение, чем оказаться игрушкой некромантов». Оборотница едва не ляпнула, что надеется попасть к одному конкретному магу смерти, но вовремя прикусила язык. Дариусу незачем знать о лорде Шалли, последней спасительной ниточке. Кража браслета в ротане и особенно поведение Нормана предыдущей ночи убедили, что он не бросит в беде, и если уж Тарьи убьют, первым доберется до ее души. Кольцо на пальце завозилось, и послушной собачкой забралось на ладонь императора. «Хаос к хаосу!» «Бездна к бездне», — самодовольно произнес Дариус. «Ты, наверное, не в курсе, но род Тирарши восходит именно к ней». Тарья прикусила губу. Она едва не плакала от отчаяния. «Лучше бы ритуал провел Арон Ронж, Если император соберет воедино артефакты, выпьет ее душу и силы, Он станет полноправным хранителем, намного сильнее той же Тарьи, сможет передать способности детям. Наследование теоретически пойдет по мужской линии, раз способности перешли к представителю сильного пола. На практике же хранителей не существовало. Однако Дариус неколебимо уверен в успехе, значит, решил поспорить с мирозданием. Властелин закрытой империи любовно погладил камень. Тот вспыхнул, словно объял ладонь пламенем. Кольцо, несомненно, лучше смотрелось на мужской руке. Только вот носили его от чего-то женщины. Или бабушка о чем-то умолчала. У них было не так много времени на разговоры. Она торопилась, чтобы во сне обучить Тарью премудростям хранителей. Ими становились не все — Только старшие в роду. Остальные помогали, стабилизировали проходы. Казалось бы, какое могущество уметь ходить между мирами. Только родное измерение отказывалось подчиняться хранительнице. Остальные смирялись, пускали. Она могла беспрепятственно гулять по-любому. И самое главное — провести или вывести кого-то. Врата открывала тело хранительницы. В отличие от магов, творивших порталы, женщины рода Тарии полагались не на чары. Они несли их в себе, становились ключом в ходе особого ритуала. Того самого, который жаждал провести Дариус. Оставалось только гадать, куда собирался наведаться император и во что превратит тело хранительницы – Самый могущественный артефакт, способный закрутить спиралью время, преобразовать энергию и вмешаться в законы мироздания. Не дар проклятия. Полагаю, браслет тебе тоже не понадобится. Дариус без труда отыскал нужный, не притронувшись к иллюзии. Прикосновение чужих пальцев вызвало дрожь, граничившую с отвращением. Тарья затаила дыхание, когда император склонился над ней. Все глубинные страхи подняли голову, затуманили разум. «Хорошо, подумай!» Палец очертил контур губ, заставив сердце подпрыгнуть к горлу, а ладони похолодеть от пота. И, может, сумеешь на пару месяцев стать моей наложницей. Люблю разнообразие». С легким смешком Дариус поднялся. Только вот холодные, бесстрастные глаза предупреждали о лжи. Никто не собирался сохранять Тарьи жизнь после ритуала. Дверь захлопнулась, и оборотница вновь осталась одна. Некоторое время она тревожно прислушивалась к каждому шороху, а затем вновь перебралась к окну. Щека чуть опухла и болела. Будет синяк. Однако Тария не замечала боли. Она обдумывала план спасения. В голове вертелась. Бездна. Кольцо, по словам Нормана, оттуда а император упоминал, будто его рот восходит к первозданному бесконечному миру, теперь принимавшему навсегда ушедшие души. Оттуда их не достали бы самые сильные некроманты. Тарья смутно представляла структуру загробной жизни. «Тут бы пригодился муж», — она усмехнулась. «Подумать только, лорд Шал оказался необходим». Однако шутки-шутками, а бездна части некромантов. Может, проректор слышал что-то о роде Терарши. Вернее, двух родах. Нейл Асмадей — вовсе не второе имя, а сокращенная прежняя фамилия по материнской линии. Подобное практиковали только демоны. Демоны. Тарья застонала и обхватила голову руками. Сложно. Слишком сложно. Ладно, нужно мыслить логически. Итак, владыка закрытой империи утверждал, будто сумеет принять силу хранительницы и управлять артефактами. Положим браслетом, да, тут бы любой маг справился. Только вычисли принцип. С кольцом сложнее, но в обычных руках оно лишь опасное украшение — С ним требуется предельная осторожность, заговор крови. Тарья сама лишь носила его, не владела. Да, артефакт помогал в обыденной жизни, но выборочно, когда сам пожелает. Разума в нем нет, оборотница проверяла. «Вещь из бездны», — говорит само за себя для кого же сотворили его давно почившие кузнецы? Бабушка то ли не знала, то ли не успела объяснить. Атария никогда не встречала описания подобной реликвии. «Хорошо, подумай», — молодая женщина принялась рассуждать вслух. «Камень явно не камень, а сгусток то ли энергии, то ли первородной субстанции». На руке императора он вспыхнул. Не хотелось признавать очевидного. Но кольцо признало Дариуса хозяином. Хранительницы берегли артефакт много веков. Прежде Тарья полагала, что дело в походах между мирами, что без него дело не увенчается успехом. А теперь засомневалась. Снежные кошки, светлые, У них нет ничего общего с бездной. Во всяком случае, тесты не показывали темной сути. И само название рода – хранительницы. Ни проводницы, ни путеводные, а именно хранительницы. Значит, их основная функция – содержать в сохранности, прятать. Что? Ответ очевиден – артефакты – «И тайну?» Тарья потёрла виски. «О, как ей сейчас не хватало запретного хранилища!» «И разумеется, бабушке, тяжело разобраться в чужих интригах с минимумом информации. С молодых ногтей Тарья выучила свод обязанностей и запретов, но никто не объяснял их сути. Оборотница сомневалась». Понимал ли кто-то истинную причину охоты темных за хранительницами? Их убивали. Согласитесь, нелогично, если хочешь заполучить власть и блуждать по мирам. Тот же Дариус, со слов бабушки, приказал избавиться от нее. «Глупо? Еще как! Взял бы, провел ритуал и все. Артефакты? Чего проще?» шантажировать Тарью жизнью единственного близкого существа. Но он предпочел уничтожить. Ладно, положим, сила перешла к Тарье. Но прежде-то, разве за столько времени ни одна хранительница не попалась? И разве нельзя вернуть способности обратно? Оборотница вспомнила ту ночь, свои ощущения. Сначала ее бросила в жар. Потом обожгло холодом. Тарья еще долго не могла согреться, а камень на руке заолел. Похоже, бабушка провела особый ритуал. Как поступали до нее все, кто оказывался в ловушке? Отдавали дар хранительнице другой? Снежные кошки не обладали им от рождения. Могли стать одной из них после посвящения. Тарья тоже его прошла еще подросткам, когда бабушка исхитрилась забрать ее на ночь. Так, кое-что прояснилось. Для темных планов нужна одна хранительница. Другие в силу способности могли ему помешать. Значит, их нужно убить. В живых оставить старшую в роду как самую опытную. Обычная тактика — превентивно уничтожать врагов. «Только вот зачем убивать родственников? Того же отца Тарьи. И как передать дар мужчинам, если он вспыхивал только в девочках? Мальчики становились обычными снежными котами. Хоть какое посвящение проводи?» Образование дало плоды. Однако предположение оборотнице не понравилось. «Может, Дариус не просто так упомянул о наложнице?» Вряд ли он прелестился необычной внешностью. В империи хватало девушек на любой вкус. И взгляд оставался равнодушным, расчетливым. Владыке требовалось потомство от хранительницы. Только так он бы получил преемственность по мужской линии. Причем ритуал включал бы процесс зачатия. Иначе бы ничего не вышло. «Бред!» Тарья тряхнула головой. «В теории верно, но на практике не получится. Насиловать надо либо до, либо после ритуала. То есть обычная наследственность снова по женской линии. Выпытать бы подробности ритуала. Но, увы, такими сведениями темные точно не поделятся». «Да и зачем ему твои дети?» Вновь потекли размышления в полголоса. Может, у императора свой артефакт имеется? Зелье? Или в той же бездне все встает с ног на голову? Дариус туда прогуляется и наплодит хранителей. Не о том сейчас думаешь. Надо выбираться отсюда. Мне бы только в земли демонов попасть. А там бы я отыскала род Теониши. Уж ректор-то вытащит. Он мужик хороший, Без предрассудков, в отличие от балахастых. На губах заиграла легкая улыбка. Появилась и сразу пропала. Тарья принялась действовать. Распахнув дверь в умывальную комнату, она поискала глазами воду. Ага, в кувшине. Удобно расположив его между коленями, оборотница сосредоточилась и позвала водных. «Нечего и думать бежать самой». Только ногти обломает. Положим, выберется из комнаты. А дальше? Прорываться с боем? Проклятий на всех не хватит. Тройной аурой родители не наградили. Палец слегка коснулся воды, выписав знак вопроса. «Эй, кто-нибудь!» — позвала Тарья. «Не извели же темные всех живых существ. Кто-то да откликнется» тишина. «Может, им страшно?» Оборотницу саму напугало явление императора и его ловцов. Тарья позвала еще раз. Капелька воды набухла, отделилась от гладкой поверхности и поднялась на уровень глаз. Хранительница протянула ладонь, и на нее плюхнулся, обдав брызгами, крошечный человечек. Тарья с любопытством разглядывала его, а он... — Ее. На элементале не похож. Но кто еще мог поселиться в кувшине? Такой забавный, длинноволосый и определенно мужского пола. — А вы кто? — поинтересовалась оборотница. Аккуратно поставила незнакомца на бортик раковины и, кашлянув, попросила. — И нельзя ли одеться? — Можно. — флегматично пожал плечами водный и щелкнув пальцами стал походить на гномика в таких же потешных штанах с подтяжками и разве ты не знала кого звала ну замялась старья думала придет элементаль человечек заломил бровь и выдал я не хуже оборотница недоуменно уставилась на него не элементаль а не другие «Иная пластика, облик, не личинка рыбочеловека и не русал. Те точно колдовать не умеют». «Я — дух источника», — любезно представился водный и протянул руку. «Здравствуй, хранительница!» Забыв о вежливости, Тарья широко открыла рот, затем, спохватившись, ухитрилась пожать миниатюрную ладонь. Для нее и мизинец оказался слишком велик. — Но как вы оказались в кувшине? — задала она резонный вопрос. — Случайно, — признался дух и, замявшись, пояснил. — Увлекся одной красоткой. Тут темные. Ну и зачерпнули вместе с водой. А ты-то как? — Похитили, — поделилась бедой оборотница И, нашарив рукой три ноги табурет, опустилась на него, чтобы не нависать надводным. Артефакты отобрали, убить хотят. Слышал, император, дело дрянь, посочувствовал дух, и с надеждой предположил. Может, обойдется, отдай, что требует. Дальше дело женское. Обойдется без женских дел. Вспыхнула Тарья, и мрачно добавила. «Пусть убивает». Водный придерживался иного мнения, но учить строптивую молодежь не стал. Разумеется, оборотницу волновало, можно ли выбраться из замка. «Можно», — кивнул дух. «Если не побоишься». Тарья фыркнула. «Чего уж там! Все лучше ритуала и его таинственных последствий». «Тогда наклони голову, зажимурься». «И задержи дыхание!» — скомандовал водный. Оборотница подчинилась и едва не завизжала, ощутив, как ее засасывает в воронку водостока. Тело вдруг стало пластичным, зажурчало водой, уносясь по трубам прочь из темницы. Тарья не знала, сколько так летела, и давно потеряла счет по воротам. Дыхания не хватало, еще немного — и она захлебнулась бы. Но в самый последний момент ее вынесло в подземный резервуар. Оттолкнувшись ногами от дна, оборотница вынырнула и закашлялась, вцепившись пальцами в склизкие каменные стенки. Все — волосы, одежда, кожа — пропиталась зловонием сточной воды. Хорошо содержимое уборных выливали в другое место. Тем не менее Тария поблагодарила духа и, подтянувшись, выбралась на пол подземелья. Благо, в стену были вбиты железные скобы для чистильщиков. Когда резервуар осушали, они спускались на дно и убирали мусор. Холод сразу пробрал до костей. Пришлось раздеться. Все равно от мокрой ткани нету проку. Один вред. Перекинувшись, Тарья сориентировалась и поспешила на дуновение свежего ветерка, Вряд ли выход из подсобных помещений охраняли, а белая шубка поможет слиться со снегом. Крупная кошка размером с охотничью собаку затрусила по камням, оставляя влажный след. Она на мгновение остановилась, отряхнулась и, неслышно ступая, направилась дальше по своим делам. Тарья редко оборачивалась зверем. «Нельзя, когда вокруг волки». Так, только по ночам и не в полнолуние, чтобы не выдать тайны. Как известно, обычные оборотни питали слабость к круглому ночному светилу. Зачем дразнить судьбу? По-настоящему получилось освоить звериную поставь только в реале. Странно, но чем больше город, тем больше шансов остаться незамеченной. Чутье не обмануло. Дверь оказалась не заперта. Снежная кошка в один прыжок преодолела ступени, отделявшие от вожделенной цели, прислушалась и, подцепив доски когтями, выбралась на свободу. Тарья едва не сошла с ума от обилия запахов. Она и забыла, сколько их различает зверь. А тут и вовсе все новое, тревожное. Стараясь держаться в тени, оборотница потрусила вдоль крепостной стены, Дверь в подземелье притаилась между двумя ее крепежными откосами. Вроде никого. Вся стража наверху обходит дозором башни. Не заметили бы. Наверняка вампиры. А те и в темноте видят не хуже оборотни. Обошлось. Тарье удалось юркнуть в ближайшие кусты и перевести дух. Дальше-то куда? Она огляделась. Леса и горы. Никакого жилья. Можно, конечно, плутать среди вековых сосен и ели, только так к демонам не выберешься. Придется рискнуть, выйти к людям. Или кто тут обитает? И не в деревню надо, в город. Там она и новой одеждой разживется, и помоется, и о теонишах спросит. Выхода-то нет, не прорвешься без посторонней помощи сквозь силовой полок. Тарья еще раз оглянулась на замок темной махиной, нависавшей над долиной. Не подняли ли тревогу? Не ищут ли беглянку? Пока все тихо. Видимо, стражи положились на крепость в магических печати. Однако рано радоваться. Стоит тюремщикам зайти в комнату, чтобы покормить пленницу. Как побег вскроется. Поэтому бежать и еще раз бежать – Без оглядки, со всех лап. Оборотница в последний раз окинула взглядом громаду, оскалившуюся несколькими ярусами зубчатых стен, с пиками башен и флагом закрытой империи над древним донжоном. Отныне она не сомневалась. Злая судьба забросила ее в личные владения Дариуса. — Ладно, выкарабкаюсь, — упрямо подумала Тарья, — и потрусила прочь от гор. По ее мнению, крупные города редко ютились на заснеженных склонах.